То, что случилось. Ела широко раскрыла глаза. Ничего плохого не случилось. Пора вставать. Жандалар держал в руке факел, затем воткнул его в гравий и подал ей чашку. Я разжег костер, вот чай. Она улыбнулась ему стало приятно. Она всю дорогу готовила чай для него. И теперь он был рад, что встал сегодня первым и приготовил чай для нее. На самом деле он вообще не спал потому что так был сильно возбужден и взволнован. Волк, глядя на людей, почувствовал, что то необычное, стал бегать зад-вперед. Лошади тоже нервничали, они фыркали, ржали, выпуская огромные клубы пар. Пользуясь горючими камнями, Эйла натопила им воды и накормила их зерном. Волку дала дорожную лепешку и выделила по лепешке себе и джандалару. При свете факела они упаковали вещи, выкинув лишнее как-то пустую сумку для зерна, несколько каменных инструментов, но мамонтовую шкуру Эйла в последний момент набросила на лодку. Джандалар поднял факел, взял повод удальца, пошел вперед. Света от факела хватало лишь на то, чтобы видеть на несколько шагов и не дальше, даже когда он высоко подымал его. Луна была почти полной, и ему показалось, что можно идти без факел Он в конце концов бросил его и пошел вперед в полумрак. Эйла последовала за ним. Через некоторое время глаза их привыкли, а сзади на гравии догорал факел. При свете луны громада льда переливалась жутким неясным светом. Черное небо было усыпано звездами, а воздух, потрескивал от холода. Мороз пронизывал до костей, по мере того, как они приближались к огромной ледяной стене, но Эйла дрожала не так от холода, как от трепета и ожиданий. Джандалар увидел ее блестящие глаза, был открытый рот, услышал ее частое дыхание и почувствовал знакомое шевеление в паху. Он потряс головой, сейчас было не время, их ждал ледник, он вытащил длинную веревку. Мы должны связаться друг с другом. И с животными нет, друг друга мы сможем удержать, но если заскользят лошади, то утащат и нас. Как мне неприятно была мысль о потере уини и удальца, но больше всего его волновала Эйла. Эйла нахмурилась, но согласно кивнула. Они переговаривали шепотом, чтобы не разрушить это великолепное безмолвие и не предупредить об их вторжении в царство льда. Джандалар закрепил один конец веревки у себя на поясе, другим обвязал Эйлу и, свернув, забрал веревку на плечо. Каждый из них ухватился за повод своей лошади. Волк должен был идти самостоятельно. На мгновение Джандалар почувствовал приступ страха. О чем он думал? Еще он решил, что сможет переправить Эйлу лошадей через ледник. Они могли бы обойти его кругом. Это было бы... Дольше, но зато безопаснее, по крайней мере, они проделали бы путь. И он ступил на лед. У подножия ледника нередко образовывались своеобразные ледяные пещеры или ледовые щиты, нависавшие над гравием. Вместе с выбранным джандаларом рухнул огромный выступ, что обеспечивало плавный подъем. Лед, к тому же, был перемешан с гравием, и можно было более уверенно двигаться вперед. Поначалу идти было нетрудно, как будто кто-то уже проложил путь, но дальше подъем стал слишком крутым. Добраться до вершины обрыва оказалось куда сложнее. Джандалар, шедший впереди, уже ступил на опасный участок. Ударец на мгновение задержался, хотя они и убавили груз, тяжесть все еще была велика, и... Переход от пологого подъема к крутому привел его в замешательство. Копыта заскользили было, он нащупав точку опоры и чуть помешков, он пошел дальше. Затем наступила очередь Эйлы и Уини с ее волокушей, но кобыла тащила ее так долго и по такой местности, что привыкла к этому, к тому же в отличие от груза, Навьюченного на удальца Волокуша помогала лошаде удерживать равновесие. Следом брел волк. Ему было легче, потому что он был ближе к земле. Его когти позволяли удерживаться и не скользить. Чувствуя, что его спутникам грозит опасность, он шел сзади, как бы охраняя их. В мерзающем лунном свете а разрывы между ледяными пиками гор походили на глубокие черные земли озера. Нетрудно было разглядеть уходящую вниз морену, похожую на реку из камней и песка. Но лунные блики искажали размеры предметов, скрывали мелкие детали. Осторожно ступая, Джандалар обводил удальца вокруг препятствий. Эйла тоже выбирала, где лучше провести уини. Лошади Почти теряя равновесие из-за большого груза боролись за каждый шаг поскользнувшись удалец заржал и было попятился вперед вперед удалец. джандалар туго натянул повод как будто пытаясь вытащить жеребца используя лишь грубую силу мы почти добрались ты должен подняться жеребец сделал попытку копыта заскользили по льду и джандалар почувствовал как его потащило вниз Он бросил повод в надежде, что удалец каким-то чудом сам найдет выход. Жандалару не хотелось терять ни лошадь, ни навьюченные на нее вещи, но он боялся, что жеребец не справится. Но тот, когда его копыта достигли гравия, перестал съезжать вниз, поднял голову, рванулся вперед и внезапно оказался на краю обрыва. Ловко переступив щель в конце расселины, он вышел на ровное место. Жандалар заметил, что небо из черного стало темно-синим, На востоке залил горизонт, он похлопал ласково жеребца и поблагодарил его.